Глава 4. Отражение. Когда Кэл и Немрот добрались до поля за холмом, Кэл никак не мог отыскать своих следов, заметённых бураном. Пришлось разгребать снег наугад в отчаянной надежде наткнуться на потерянный свёрток. Однако затея была почти безнадёжна. Кэл шёл к холму вовсе не прямым путём, а от усталости он петлял и метался из стороны в сторону, словно пьяница. А ветер с тех пор нанёсся гробы в человеческий рост. Падающий снег большую часть времени скрывал от взглядов вершину холма, поэтому Кэлу оставалось только гадать, что там происходит. Каковы шансы выстоять против бича с шедуэлом? Должно быть небольшие, если они вообще есть. Но ведь Сюзанна вывела его из вихря живым на перекор всему Мысль о том, что она сейчас отвлекает на себя смертоносный взгляд Уреля, заставил Кела удвоить рвенье, хотя он ни на секунду не верил, что сумеет отыскать пиджак. Разгребая снег, они с немродом всё дальше уходили друг от друга. И в итоге Кэл потерял своего приятеля за снежной завесой. Но вскоре он услышал тревожный крик немрода, обернулся и увидел ослепительную вспышку среди белой пустоты. На холме что-то горело. Кел рванулся туда, но здравый смысл взял верх над героизмом. Если Сюзанна жива, то она жива. Если она погибла, то он обязан искать дальше, чтобы её смерть не была напрасной. И он вернулся к своему делу, бросив притворяться, будто в этой работе имеется хоть какая-то система. На холме что-то заревело. Шум сопровождался грохотом и извержением земли. На этот раз Кейл не стал оглядываться и не пытался рассмотреть, что творится за снежной завесой. Он просто копал и копал, обращая своё горе в трудовое рвение. В спешке он едва не потерял сокровище, как только нашёл. Руки попытались отбросить лист бумаги раньше, чем мозг осознал, что это. Но когда разум это осознал, Кейл перестал рыть снег как терьер, отбрасывая комья за спину. Он боялся поверить, что действительно отыскал свёрток. Во время работы ветер доносил до него чьи-то голоса и уносил обратно. Это был крик о помощи из снежной пустыни. Голос принадлежал не нин роду, поэтому Кэл продолжал разгребать снег. Крик раздался снова. Кэл поднял голову, прищурился сквозь метель. Неужели кто-то бродит по сугробам рядом с ним? Эта картина промелькнула в сознании и ушла, как тот крик. Свёртка оказалась столь же неуловимым. Кел уже готов был признать, что ошибся и трудится впустую, когда замёрзшие пальцы наしゃряли что-то в снегу. Кел потянул находку из сугроба, размокшая бумага порвалась, и содержимое свёртка высыпалось в снег. Коробка сигар, какие-то мелочи, пиджак. Кел схватил его. Если в доме глюк, он казался самым обычным предметом одежды, то сейчас и подавно. Кэл надеялся, что в лесу сумеют пробудить силу этой вещи, потому что сам он явно этого не мог. Кэл обернулся к немроду, чтобы сообщить ему о находке, и увидел два силуэта. Они пробирались к нему, причём один поддерживал другого. Первый оказался немродом, а тот, кого он вёл, именно его крик слышал Кэл, но оставил без внимания. Был так закутан в тёплую одежду, что рассмотреть его было невозможно. Нимрот уже заметил пиджак. Кел поднял его вверх, чтобы показать, и принялся поторапливать своего спутника. Он прокричал что-то Келу, но ветер унёс слова в сторону. Нимрот повторил их, подойдя ближе. "Это твой друг?" Человек задрал вверх покрытое ледяной коркой лицо и стячил шарф, закрывавший подбородок. Он не успел размотать шарф до конца, как Кел воскликнул: "Вергилий?" Шарф был снят. И Глюк взглянул на Кэла одновременно смущенно и торжествующе. — Простите меня, — сказал он. — Я должен был оказаться здесь, я должен увидеть. — Если еще осталось на что смотреть, — прокричал сквозь свист ветра Немрот. Кэл обернулся на лучезарный холм. В просветах между порывами метели было видно, что верхушка холма почти полностью исчезла. Над ней поднимались столбы пара, а внизу горел огонь. Лес, воскликнул Кэл, позабыв о немроди и глюке, он бросился сквозь сугробы к холму и тому, что ожидало его за ним. Больше действовал без спешки. Он методично уничтожал поле и окрестности, рассчитывая на то, что раные или поздные его глаза отыщут тех созданий, чью близость он чувил. В лесу было организовано отступление. Дети в сопровождении воспитателей и родителей выходили с другой стороны убежища. Все оставшиеся в лесу застыли на своих местах, удерживая завесу. Сюзанна не вполне понимала, что это демонстрация силы духа или фатализм. Может быть и то, и другое. Ведь как бы они ни старались, запас магии подходил к концу. Речь шла даже не о минутах, а о секундах. Они промелькнут, и взгляд Уреля в шедуэле упадёт на деревья, и тогда они сгорят невидимые или видимые. Хэмл стоял рядом с Сюзанной, наблюдая за приближением Ангела. "Ты идёшь?" спросил он. "Через секунду либо сейчас, либо никогда." "Что ж, наверное, никогда." Сюзанну так заворожила невероятная сила обушивавшая перед ней, что она не могла отвести от неё изумлённого взгляда. Её поражало, что подобное могущество растрачивается на пустое дело мщения, что-то не так с реальностью, которая делает это возможным, не предлагая ни исцеления, ни даже надежды на исцеление. "Нам пора", сказал Хэмл. "Так идите", ответила Сюзанна. Слёзы стояли у неё в глазах, она не позволяла им пролиться, и они туманили взор. Вместе с ними она чувствовала поднимающийся менструм Он пришёл не для того, чтобы её защитить, а чтобы быть с ней до конца, немного порадовать её напоследок. Ангел поднял глаза. Она услышала крик Хэммола, затем деревья справа от того места, где она стояла, охватило пламя. Из глубины леса донеслись вопли, когда лопнул защитный экран. "В рассыпную!" выкрикнул кто-то. Услышав этот голос, Бич заставил лицо Шэдуэла растянуться в улыбке, и эта улыбка означала конец мира. Затем свет, исходящий от Шэдуэла, разгорелся ярче. Уриэль готовился к последнему удару, призванному навсегда уничтожить чародеев. За мгновение до этого последнего удара кто-то позвал «Шэдуэл!» Прозвучало имя Коми Ваезжора. Однако развернулся Уриэль, и смертоносный взгляд на время отвлекся. Сюзанна смотрела теперь не на беча, а на призвавшего его. Это был Кел. Он шагал по дымящейся земле, в которую превратилось заметённое снегом поле у подножия холма. Он двигался прямо на врага. При виде Кела Сюзанна несколько не колеблясь покинула своё укрытие. Она вышла из-под защиты деревьев на открытое место. И не только она одна Хотя Сюзанна не отводила взгляда от Кэла, она слышала рядом перешептывания и шаги — это ясновидцы выходили из укрытия. Такая солидарность перед лицом неумолимого истребления тронула ее до глубины души. Теперь, в самом конце, их присутствие подтверждало — мы все-таки вместе, чокнутые и ясновидцы, мы часть одной истории. Раздался испуганный голос Аполлин, и никто не стал заглушать ее слова. Да он рыхнулся, потому что Кэл продолжал идти к Урелю по искорёженной земле. Треск пламени за спиной Сюзанны становился всё громче. Пожар, раздуваемый ветром, распространялся по лесу. Его свет заливал землю, и тени язновицы впадали на две фигуры в поле. Прекрасная одежда Шэдуэла была разорвана и оплавлена. Лицо побледнело, как у покойника. Кэл был в своих ботинках из свиной кожи, Его с блески пламени играли на нитях его пиджака. Нет, это не его пиджак. Это пиджак Шэдуэла. Пиджак полный чар. Как же Сюзанна не заметила и не поняла этого с самого начала. Может быть, потому что пиджак так хорошо сидел на Келе, хотя был сшит на человека в полтора раза крупнее его. Или же потому, что всё её внимание было сосредоточено на его лице. Она видела целеустремленность во взгляде Кэлла, которую успела полюбить. В десяти ярдах от бича Кэлл остановился. Уриэль в Шэдуэле ничего не говорил, но во всем теле Кумива и Жора угадывалось беспокойство, готовое в любой момент взорваться. Кэлл принялся расстегивать пуговицы пиджака. Он хмурился, потому что пальцы плохо слушались, но в итоге ему все-таки удалось проделать этот фокус, и пиджак расстегнулся. Потом Кэл заговорил. Голос его звучал тихо, но не дрожал. "Я хочу кое-что тебе показать", начал он. Сначала Уриэль в Шэдуэле ничего не ответил, а когда ответил, то это был голос не духа, а занятого им тела. "У тебя нет ничего из того, что я хочу", произнёс комевой жор. "А это не для тебя", возразил Кэл, и голос его зазвучал громче. Это для Ангелы из Эдема, для Уреля. На этот раз не ответили ни бич, ни комева и жор. Кел взялся за лацканы пиджака и распахнул его, показывая подкладку. "Не хочешь взглянуть?" спросил он. Ответом ему было молчание. "Всё, что ты увидишь там," продолжал Кел. "Твоё." Кто-то рядом с Юзанной спросил шёпотом: "Что он такое вытворяет?" Она знала ответ. Но не стала тратить драгоценные силы на объяснение. Кел нуждался во всей её силе, всей её надежде, всей её любви. А он снова обратился к бичу. "Что ты там видишь?" спросил Кел. На этот раз он получил ответ. "Ничего", это сказал Shadow. "Я ничего не вижу". О, Кел! выдохнула Сюзанна, уловив тень отчаяния на его лице. Она прекрасно знала, о чем он сейчас думает, и разделяла его сомнения. Неужели чары пиджака умерли? Может быть, они выветрились, когда исчезли питавшие их жертвы, и Кэл вышел к Уриэлю совершенно безоружным? Время тянулось бесконечно. Затем из утробы ангела раздался низкий стон. Когда он прозвучал, Шэддел снова открыл рот и заговорил, только на этот раз не громко, как будто обращался к самому себе или же к тому, кто жил внутри него. "Не смотри", сказал он. Сюзанна задержала дыхание, не решаясь поверить, что его слова были предостережением, но как ещё их можно истолковать? "Ты ведь видишь там что-то", настаивал Кел. "Нет", ответил Шэддел. "Смотри. Сказал Кел, распахивая пиджак во всю ширь: "Смотри и выбирай!" И вдруг Шэдул взвыл: "Он лжёт!" прочитал он, а тело его содрогалось. "Всё это ложь!" Но стон, рвавшийся изнутри его существа, затопил все вопли. Это был не тот вой, какой Сюзанна слышала на вершине лучезарного холма, не безумный вопль ненависти. Этот звук был полон бесконечной тоски. И словно отвечая на звук светом, пиджак засверкал. Его ткань не утратила силы, как Сюзанн на того опасалась. И тут же Shadow снова закричал, срываясь на истерический визг. "Нет!" вопил он. "Нет! Будь ты проклят!" Однако бич был глух к мольбам занятого тела. Он устремил все свои бесчисленные глаза на подкладку, выуживая из неё видение, доступное лишь ему одному. Для Кела это был мик ужаса и радости, так тесно сплетённых друг с другом, что он сам не мог отличить одно от другого. Но это уже не имело значения. События вышли из-под его контроля. Ему оставалось одно стоять на месте, пока пиджак демонстрировал свои обманы. Кел не собирался его надевать. Это вовсе не входило в его планы. У него и не было никаких планов. Он просто брёл через сугробы и надеялся, что не опоздал. Но события опережали его. Взгляду рельа отыскал убегающие ясновицы и начал уничтожать его. Найденный пиджак оказался бессильным. Защита ясновиц рушилась, но при виде кумивого ижора к Элло пришла в голову мысль. Чары пиджака действовали, когда его надевал Шэдул, и значит, Нет иного выхода, кроме как сделать то же самое. Кел сунул руки в рукава и тут же пиджак обхватил его как медицинская перчатка. Кел чувствовал его объятие, когда приступил к торгу. Пиджак стал частью Кела, а Кел частью пиджака. Даже сейчас, перед уреем, Кел чувствовал, как пиджак пробивается к нему, выискивая человеческую сущность, чтобы здобрить её созданную иллюзию. Взгляд Ангела заворажённо сосредоточился на подкладке. Земное лицо искажалось с каждым вздохом, который Шэдуэлл растрачивал впустую на мольбы и предостережения. "Он обманет тебя", ревел он. "Это же магия! Ты слышишь меня?" Если Ангел и осознавал его панику, он не понимал её. А если и понимал, ему было наплевать на Шэдуэлла. Искусительные способности Пиджака достигли своего апогея. До сих пор ему доводилось соблазнять только чокнутых, чьи сердца мелочны и сентиментальны, а желания редко поднимаются выше банальностей. Однако существо, которое сейчас вглядывалось в его глубины, мечтало о чём-то совершенно ином. У Уреля не было безмятежного детства, о котором он мог тосковать. Не было возлюбленных, по которым он мог скорбеть. Его умственные возможности, хотя и пребывавшие долгое время в стерильной обстановке, были безграничны. Пришлось вычерпать чары пиджака до дна, чтобы воплотить самый желанный для ангела образ. Пиджак начал коробиться и морщиться на спине Кела. Швы подтрескивали, как будто пиджак с трудом выдерживал то, о чём его просили, и был готов разлететься в клочья. Кел ощущал что и с ним может произойти то же самое, если в ближайшее время все не закончится. Притязания пиджака на него самого сделались невыносимыми. Эта одежда все глубже вгрызалась в своего хозяина и вынимала из него душу, чтобы сделать видение под стать запросам ангела. Руки и торс Хэла онемели, пальцы не находили сил удерживать пиджак распахнутым. Силы, заключённые в подкладке, теперь сами держали его на распашку, а Кэл просто стоял, окутанный нитями силы, и в его мозгу мелькали обрывки грёзуриэля. Он с трудом улавливал смысл в этих видениях. Он видел планету света, вращавшуюся вокруг своей оси прямо у него перед носом. Эта громадина задевала его по губам. Там было море пламени, накатывающее на пляж из камня и облаков. Там были образы, на которые он не смел взглянуть даже мысленным взором. Они окутывали себя тайной собственного дыхания. Но все это были краткие видения, и когда они промелькнули, Кэл снова стоял на истерзанной земле, а его тело было измучено жаждой Уриэля. Пиджак исчерпал свои возможности. Он начал распадаться. Нити расплетались из утка и основы, сгорая на глазах. Однако Уриэль не желал, чтобы его дурачили. Его глаза впились в ткань, требуя исполнить то, что обещал Кэл. Под его напором пиджак окончательно сдался, но когда он погибал, Уриэль получил обещанное. Подкладка взорвалась, и из неё возник образ желания Уриэля. Яркость этого образа ослепила Кэла. Он услышал рёв Шэдуэла, потом закричал и сам, перекрывая шум и умоляя ангела прижать видение к груди. Урель не стал медлить. Он желал обладать этим видением так же страстно, как Кел желал избавиться от него. Сквозь туманную дымку Кел видел, как вспыхнуло тело Шэдуэла, когда ангел внутри него приготовился явить себя. Коми-Вайжор мог лишь закричать от отчаяния, когда его подбросило в воздух, и Урейль начал выступать наружу. Кожа Шэдуэла натянулась, как на барабане, до крайних пределов. Рот раскрылся широким «О», кожа треснула, и наружу полезли внутренности. Коми-Вайжор лопнул, тело его взорвалось, чтобы выпустить захватчика. А шум от киплоти сгорели в тот же миг, когда разлетелись в стороны и выпустили разрушителя во всей красе. Кэлъясна увидел перед собой воплощение того, что лишь краем глаза успел заметить на Чериот-стрит. Глаза урели, контуры урели, жажду урели. А затем магнитческий взгляд ангела потянул к себе иллюзию, которую его воля выдернула из обрывков пиджака, и сам двинулся ей навстречу. Видение предстало перед ним, такое же яркое, как Урель, такое же огромное, как он. Этот образ, порождённый чарами пиджака, и был ещё одним Урелем. Он был точной копией Серафима. Когда он поднялся, остатки пиджака упали со спины Кела, но гибель одежды никак не отразилась на рождённом ею существе. Отражение Уреля стояло перед силой, вызвавшей его из небытия. Когда Кэл потерял и силы, и ведения, мелькавшей перед ним, он ощутил чудовищную банальность происходящего. У него не осталось энергии, чтобы поднять голову и посмотреть на возвышавшееся над ним чудо. Его глаза были обращены внутрь себя, и он видел там пустоту. В этой пустыне его прах летел по ветру вместе с прахом всего, что он когда-то любил и потерял. Летел вечно до скончания времён. Не ведая ни отдыха, ни смысла, тело Кола не выдержало. Он упал как подстреленный, а песок в голове уносил его прочь в бездну. Он не видел, что было дальше. Сюзанна заметила, как он упал. Не глядя на гигантов, возвышавшихся над горящим лесом, она окинулась ему на помощь. Ангелы над головой полыхали, как двойное солнце. Воздух от их удвоенной энергии ванзался в кожу невидимыми иголками. Сюзанна не обращала на это внимания и тащила Кела прочь, подальше от места свидания духов. У неё не осталось ни страха, ни надежды. Важно и необходимо только одно отнести Кела в безопасное место. Чему суждено быть, то будет. Её это не касается. К ней на помощь бросились остальные: Апалин, Хемл и Немрот с дальнего конца поля. Они подняли Кела, вынесли его из облака невидимых иголок и осторожно положили туда, где земля была мягче. А у них над головами противостояние перешло в новую стадию. Контуры Уреля невообразимо усложнились, его строение менялось со скоростью мысли, а части механизм, а части крепость из всепроникающего огня. Товарищ Уреля менялся точно так же. Между ними пролетали стрелы, похожие на иглы с нитями огня, и эти нити притягивали их всё ближе друг к другу, пока ангелы не слились как любовники. Если Урель настоящий и Урель воображаемый были двумя разными существами, то теперь различия между ними стёрлись. подобного рода разграничения свойственны чёкнутым, которые считают, будто существует и внутри своей головы, и снаружи. Для них мысль это лишь тень бытия, а не истина сама по себе. Уреля знала бы об этом лучше. Правда, потребовалась древняя наука, чтобы он признал своё сокровенное желание. просто-напросто заглянуть в своё собственное лицо и увидеть, каким он был до того, как его свело с ума одиночество. Теперь он обнимал позабытую часть себя, мгновенно усвоив урок. Безное его безумие было так же глубоко, как высокие звёзды, откуда он спустился. Он позабыл о своей природе и отдался навязчивой идее исполнению никому не нужного долга. Но теперь он посмотрел на себя, увидел себя во всём своём величии и освободился от наваждения. Отрынул его и обратил взгляд на звёзды. Его место на небесах, там вечность, которую здесь он провёл впустую, становилась единым днём, а его горе, как и любое горе, было больше ему неведомо. С этой мыслью ангел взлетел. Он и его второе я слитые в одно сияющее существо. По небу плыли тучи. Он мгновенно скрылся над ними, оставив дождь из мерцающих огней и падать на лица тех, кто наблюдал за его исчезновением. — Исчез, — произнес Ло. Огни погасли, и только снежные хлопья падали с небес. — И что же, все закончилось? — желала знать Аполлин. — Думаю, да, — ответил Хэммл. По его щекам катели слёзы. Порыв свежего ветра оживил пламя, пожиравшее лес. Однако это уже не имело значения. Им больше не нужно скрываться. Кажется, сегодня ночью изгнание закончилось. Сюзанна посмотрела на Кела, обняв его, как когда-то обнимала Джеррико. Но Джеррико умер у неё на руках, а Кел будет жить. Она поклялась себе, что он не умрёт. Он всё-таки Пострадал во время гибели пиджака. Кожа на лице и груди была обожжена и покрыта копотью, но это лишь видимые повреждения. Как он? спросил незнакомый голос. Сюзанна подняла голову и встретилась взглядом со взглядом чокнутого. Человек был закутан в многослойные одежды и так же обеспокоен, как она сама. Сюзанна? произнёс он. Моя фамилия Глюк. Я друг Колхоуна. Добро пожаловать, произнёс кто-то. Глюк засветился от счастья. Он не умрёт, сказала Сюзанна, поглаживая лицо Кела. Ему просто нужно немного поспать. У него была трудная ночь, заметил Нимрот, и по его стоическому лицу тоже покатились слёзы.